а кто-то приехал и убил его. Катька в опасности. Вряд ли, — утешил Шальнов. Скорее всего, она-то и шепнула ребятишкам, где лось искать. Ты с ума сошел. Я тебе уже говорил. Твоя сестрица на редкость — сволочная баба. Допустим. Да но зачем ей это? У нее всякого сомнения по очень простой причине. Она хотела избавиться от любовника. то есть от этого сам Болося. И если я ничего не путаю, произошло это в ту самую ночь, когда ты в пьяном виде радовалась жизни в Катькином клубе. И тут я подпрыгнула от озарившей меня догадки. Хочешь сказать, ей нужно было алиби? Конечно, моя дорогая. Оттого она и придумала этот трюк с переодеванием». Ты была в ночном клубе. Это могут подтвердить несколько десятков человек. Одно не ясно. На кой черт так много суеты, чтобы отделаться от парня вроде Лося? Он из мелких бандюшат. К тому же, картежник должен половине города. Его бы так не сегодня-завтра укокошили или просто покалечили. Чем он мог насолить Катьке? Что-то похожее... На догадку мелькнула в моей многострадальной головушке. Мелькнула и... Но озарение, к несчастью, задержалось. Поразмышляв еще немного, я с Мишкиными доводами не согласилась. По твоей версии, лося убили где-то под утро. Я не потала гонатом. Ясно. Но шум машины слышали в четыре. Вряд ли Катька сама убила парня, если бы она вообще была здесь. Значит, погиб он под утро. И не мог укокошить сторожа в клубе сегодня ночью. Грустно закончил Мишка. А я вздохнула. Не мог, если учесть, что уже был мертв. Я ничего не понимаю. А ты? Не очень, если честно. Я был уверен... Глось убил Палыча из-за того, что здорово ему задолжал. Но убить его он не мог, потому что к этому моменту уже несколько часов как скончался. Выходят эти убийства никак друг с другом не связаны. Может, соседи что напутали. И на дачу он приехал не в понедельник, а во вторник. Но парня в клубе он точно не убивал Точно вздохнул Мишка. «Уверен, моя бывшая супруга могла бы прояснить ситуацию, но вряд ли захочет это сделать. Оттого не торопится счастливить нас своим появлением». «Мишка, мне кажется, я видела этот «Опель» возле вашей квартиры уже тогда, когда мы въезжали в город», — сказала я. «Не берусь утверждать, что тот самый. Но когда я только приехала и вошла в квартиру, он стоял ближе к парку». «Мне еще жутковато стало. Точно за мной следит кто-то». «Похоже на правду. Сестрица хотела удостовериться, что ты заступила на боевой пост, и можно начинать операцию». «Какую операцию? Ты вот говоришь, я Катькина алиби. Но она-то как раз не просила меня торчать в клубе всю ночь. Она не знала, что я выиграю деньги, что познакомлюсь с Ильей». что поеду вместе с ним, в конце концов. Какой же та алиби? Но была я в клубе в десять вечера. тогда до четырех утра на дачу можно пять раз съездить и назад вернуться. Любой милиционер на это сразу же обратит внимание. О, черт!» — выругалась я и даже поежилась от неожиданно пришедшей мне в голову мысли. «У него ботинки были мокрые», — пролепетала я. «У кого?» — выпучил глаза Мишка. У Ильи дружинина, мужа этой противной Эммы. А в ту ночь шел дождь, точнее, под утро шел, когда мы возвращались из клуба, даже вовсе не было. А утром я его провожала и обратила внимание на то, чтобы оттенки у него сырые. Мишка приткнул машину к тротуару, повернулся ко мне, поднял палец, точно собирался им погрозить и очень серьезно сказал. А теперь, пожалуйста, поподробнее, как вы познакомились. Я же тебе рассказывала, разволновалась я. Я пришла, хотела посидеть 10 минут и уйти, как мы с Катькой договаривались. Но тут вспомнила, что она сказала, обязательно сыграй.